Глава вторая. След кончается. Завтраки в английских загородных отелях обыкновенно намного лучше обедов. Поэтому на следующее утро, основательно подкреплённый сном и инспектор с обычным аппетитом накинулся на поджаренный бекон и яичницу. Надо сказать, Малите удалось хорошо выспаться лишь благодаря выпитому на ночь чудесному бренди. Посколько матрас в его номере можно было сравнить разве что с камнем, но за завтраком мальень неоднократно возвращался мыслями к любопытному разговору, состоявшемуся у него вчера с мистером Дикинсоном. Его занимал этот говорливый, недовольный старик странным образом повёрнутый на своём отеле. Помимо всего прочего, мистер Дикинсон показался инспектору весьма враждебным субъектом. Если он в подобной манере выражает свои мысли и дома, подумал Малит, то нет ничего удивительного в том, что домочадцы его недолюбливают. При всём том, инспектор сочувствовал старику, поскольку Дикинсон, если не обращать внимание на его странности, производил впечатление человека незаслуженно обиженного судьбой и очень одинокого, поскольку начал откровения с Малитом который он увидел первый раз в жизни. Более того, в разговоре на микал на своё намерение совершить самоубийство. При мысли об этом инспектор пожал плечами, поскольку знал из опыта расследования подобных дел, что люди, размышляющие о суициде, почти никогда не сообщают об этих планах ни случайным знакомым, ни кому-либо ещё. Однако Малит всё же беспокоился за Дикинсона. И не мог отделаться от ощущения, что старик столь же повёрнут на самоубийство, как и на этом проклятом отеле. И хотя инспектор не верил в пустую болтовню и доверял только фактам, он не мог отрицать, что общение с этим человеком привело его под конец вечера в угнетённое состояние. А всё потому, что вокруг Дикинсона, казалось, витало аура несчастья вызвавшее у малит острое чувство беды за годы работы в полиции инспектор видел множество бед и страданий и даже в каком-то смысле привык к ним но такого рода причувствия ему очень не нравились покончив с завтраком малит оглядел столовую судя по всему гостей в отеле было немного поскольку занятыми оказались всего несколько столиков Инспектор обвёл взглядом присутствующих, но Дикенса на среди них не обнаружил. Потом ему вспомнилось слово "возможно", которое произнёс старик, отвечая на вопрос, встретятся ли они за завтраком, но здравый смысл тут же отмёл дурацкое беспокойство. Прежде всего, старый джентльмен мог позавтракать в постели. Люди его возраста часто имеют такую привычку, В любом случае это не имело к Малиту никакого отношения, особенно учитывая то обстоятельство, что во второй половине дня ему предстояло вернуться в свой кабинет в Скотланд-ярде, где его ждали вполне реальные и весьма серьёзные дела. Спустя 5 минут он, выйдя из столовой, двинулся было к стойке регистрации, чтобы расплатиться за комнату, как вдруг увидел бледную Внезапно смерть горничную сбежав по лестнице она помчалась к той самой стойке и опередив инспектора что-то зашептала на ухо девушке-администратору та девушка быстро сняла трубку состоявшего перед ней внутреннего телефона и тревожно произнесла приглушённым голосом несколько слов в это время горничная нервно прохаживалась по холу, определённо чувствуя себя не в своей тарелке А наконец появился управляющий, полный, смуглый мужчина с раздраженным выражением лица. Первым делом он что-то сердито сказал горничной, которая и без того едва не плакала, после чего они вместе поднялись по лестнице. Девушка-администратор снова стала названивать кому-то по телефону, не скрывая своей тревоги. Когда она повесила трубку, к стойке подошел Малитт, И как намеривался попросил чек, оформление которого потребовало некоторого времени. А девушка была чрезвычайно чем-то озабочена и вела себя очень нервно. Определённо в гостинице происходило нечто неординарное, и инспектора опять охватило предчувствие беды. Он вновь был вынужден напомнить о себе, что вся здесьняя суета не имеет к нему никакого отношения. Поэтому он обменялся с девушкой несколькими ничего не значищими словами, заплатил по счёту, попросил носильщика вынести его багаж на улицу и отправился в гараж за своим автомобилем. Когда инспектор подъехал к главному входу, чтобы забрать багаж, на парковке уже стояли два автомобиля, которых он раньше не видел. Из второй машины вылез человек в униформе И что это сказал напарнику, выбравшимуся из салона после него. В следующем мгновении человек в форме повернул голову и встретился взглядом с инспектором, который как раз выходил из своего автомобиля. Они мгновенно узнали друг друга. Человек в форме оказался сержантом полиции из близлежащего городка. Малец встречался с ним годом или двумя раньше. Во время расследования махинаций крупного скупщика Карадинова, забиравшего товар у преступников, специализировавшихся на грабеже загородных домов, Малит помнил, что тогда парень ему понравился, но сейчас предпочёл бы, чтобы тот оказался далеко отсюда. А мистер Малит, воскликнул сержант, пересекая двор, чтобы пожать ему руку. Это совпадение или вы здесь по делу? "Я вот, Пускин, твёрдо сказал инспектор, отвичая на рукопожатие сержанта, потому и провёл ночь в этом отеле. Оно только что из него выписался и собираюсь ехать в Лондон". На лице сержанта проступило разочарование. "Очень жаль", вздохнул он. "А я бы чувствовал себя куда увереннее, если бы мы вместе взглянули на детали дела, из-за которого меня сюда вызвали. Вопрочим, Никто ещё не сказал, что оно имеет уголовный характер. Он даже если это так, сержант ответил: "Малит, я всё ещё числюсь в отпуске и буду пребывать в нём до 15 часов, когда мне предстоит явиться в Скотланд-Ярд и доложить начальству о возвращении". "Понятно, сэр. Но в любом случае рад, что мы хоть и случайно встретились снова. Но ну, а мне пора приступать к работе". А дело, полагаю, в здешнем округе будет сенсационное, ведь речь идёт о старом мистере Дикинсоне. "О Дикинсоне!" воскликнул поражённый инспектор, позабыв об осторожности. Сержант, шагнувший было к двери отеля, остановился и вновь повернулся к инспектору. "А вы знаете, мистер Дикинсон, сэр?" спросил он. "Я познакомился с ним вчера вечером" но до этого никогда не встречал. А что, собственно, с ним случилось? Она найден мёртвым в постели своего номера, передозировка какого-то препарата, насколько я понял. Доктор уже приехал и сейчас находится у него в комнате. Беднягав, вздохнул инспектор, после чего поймав на себе удивлённый взгляд сержанта, решил нужным пояснить. Вчера у нас с мистером Дикинсоном состоялся любопытный разговор, так что, возможно, я смогу оказаться для вас полезным свидетелем. Кстати, я готов дать письменные показания или подписать протокол. Надеюсь, вы не будете возражать, если я поднимусь вместе с вами в его комнату, исключительно как свидетель, разумеется. Комната Леонардо Дикинсона находилась в конце длинного коридора, который тянулся вдоль всего первого этажа гостиницы. Сквозь выходившие на восток и юг окнов в помещение лился мягкий свет утреннего солнца. Тело лежало на широкой старомодной деревянной постели. Черты лица мистера Дикинсона, напряжённые при жизни, теперь смягчились. Амалет, глядя на его застывшее лицо, не мог отделаться от мысли, что тот сейчас выглядит куда более счастливым тем в гостиной вчера вечером последняя линия на карте упиралась в Пентбери Олдхолл мистер Дикинсон закончил свои дни именно там где хотел кстати упомянутая карта как нарочно лежала на прикроватном столике сложенная должным образом а паутина линий пересекавшихся в изображавшей отель точке являлась наглядным подтверждением мысли инспектора Помимо сложенной карты в на прикроватном столике помещался флакончик, наполненный маленькими белыми таблетками, и ещё один, точно такой же, но пустой. Когда инспектор с сержантом вошли в номер, доктор уже закончил осмотр тела и убирал инструменты в медицинскую сумку. Он был молод, деловит и казался довольно самоуверенным. Передозировка снотворного сообщил врач: "Полагаю, вы передадите это в лабораторию". Он кивнул на пузырьки, стоявшие на столе. "Но я и без всякого анализа могу сказать, что в них находится". Молодой человек неразборчиво произнёс пару слов на латыни и добавил: "Разумеется, придётся делать вскрытие, но уверяю вас, он буквально им на печкан". Но надо сказать, это довольно опасная штука, особенно при неправильном использовании. К примеру, вы принимаете определённую дозу и ложитесь спать. Положенная доза, оказывается, недостаточной. Вы просыпаетесь среди ночи с тяжёлой головой и затуманенным сознанием и принимаете ещё одну таблетку. Но, ну, а уж если вы накануне слишком много выпили, что тоже в некоторых случаях приводит к поверхностному, неустойчивому сну, то можете через пару часов проснуться снова и на этот раз принять значительно большую дозу, чтобы обеспечить себе спокойный сон до утра. Но ну, так вот, в подобном случае человеку ничего не стоит превысить безопасную дозу в несколько раз и впасть в кому, из которой он уже не выйдет. Вот, так всё просто. Внимание сержанта привлекло что-то белое, лежавшее под картой. Это была небольшая карточка, на которой твёрдой рукой было написано несколько слов. Прочитав их, сержант молча передал карточку маляту. В там записке значилось: "В нашей власти избежать беды, когда мы сами можем распоряжаться смертью". Малит молча кивнул и заговорил снова лишь после того, как врач вышел из комнаты. «Вот по какой причине я подумал, что, возможно, понадоблюсь вам в качестве свидетеля». С этими словами инспектор начал было осматривать комнату, но потом, напомнив себе, что это не его дело, предоставил эту миссию сержанту, а сам стал ждать, когда последний освободится и возьмет у него показания. Когда для этого пришло время, сержант, не сумевший отказать себе в удовольствии допросить такого известного человека, как Малет, задал инспектору и несколько дополнительных вопросов, на которые инспектор добродушно ответил. Когда же протокол к удовлетворению обоих был составлен, инспектор тоже задал вопрос, но уже не официальный и касавшийся личности покойного. Я не хочу отнимать у вас время, сержант. Но должен заметить, что старому мистеру Дикинсону удалось таки пробудить во мне интерес к своей персоне. Хотя наше общение длилось недолго, он показался мне весьма странным человеком. Вы согласны с этим? Абсолютно странный самое подходящее для него слово, с готовностью ответил сержант. Мне бы хотелось, чтобы вы немного о нём рассказали. Кажется, он хородился в этих местах, даже, возможно, в этом доме. По крайней мере, такой вывод я сделал из нашей вчерашней беседы. А в протоколе вы об этом не упомянули, укоризненно заметил сержант. Действительно, подумал, что это не представляет особой важности. Возможно, так оно и есть, сэр. В любом случае мы сможем установить этот факт и без ваших показаний. Это что называется общедоступная информация. Столо быть здесь его хорошо знали. Ещё как хорошо, сэр. Насколько я в курсе, этот дом принадлежал Дикинсонам с того самого дня, как был построен, а с тех пор, говорят, минуло почти 200 лет. При всём том, они отсюда съехали, не так ли? 30 лет назад здесь поселилось семейства Михаэльмс, почти сразу после того, как умер старый мистер Дикинсон. Кажется, так, сэр, амалет рассмеялся. Похоже, у деревенских долгая память, не то что у горожан. О, боюсь, дело не только в этом, сэр, произнёс сержант. Просто мистеру Дикинсону, полагаю, теперь я должен называть его покойный мистер Дикинсон очень уж не хотелось покидать эти места, и он появлялся здесь снова и снова. А я так и подумал, послушав его речи: забавно, не правда ли, что интерес больше никто из его домашних болезненной страсти к этому домовладению не замечен. Взять, к примеру, мистера Артура Дикинсона, его брата. Он заработал в Лондоне кучу денег, и мог бы выкупить дом и прилегающие к нему земли. Она никогда подобного желания не выказывал. А вот мистер Леонард, хотя и обзавелся собственным домом и семьей, продолжал посещать Пенбери-Олд-Холл с таким поразительным постоянством, что можно было подумать, что его сюда тянуло магнитом. «Такие дела», — закончил свое повествование сержант, и со значением посмотрев на инспектора, добавил: что-то я разболтался, не смею более вас задерживать, сер. Признаться, инспектору Малито редко напоминали, что ему пора на службу, и ещё реже давали понять, что он злоупотребляет чьим-то терпением. Осознав всё это, инспектор едва не покраснел от стыда и задался вопросом: какого чёрта тратит своё и чужое время? распрашивая о странном старике, которого практически не знал. Это, не говоря уже о том, что дело, неожиданно вызвавшее у него столь пристальный интерес, оказалось при ближайшем рассмотрении самым банальным самоубийством. Малит призвал себя к порядку, поблагодарил сержанта за обстоятельный рассказ, после чего вышел из комнаты и покинул отель. Затем сел за руль автомобиля и помчался в сторону Лондона, приложив максимум усилий к тому, чтобы побыстрее выбросить из головы трагедию, произошедшую с бедным мистером Дикинсоном.